Глава 5: «Хулиганство и баловство». Вечером уроки никак не делались, а книга никак не писалась. Ника сидела, смотрела в окно и все думала о той девушке с голубыми глазами, в голову которой совсем скоро придет какая-то светлая идея. И когда это случится, она сделает для мира что-то важное. Что это за идея? И кто эта девушка? Чем она занимается? Что любит? Все это было так интересно, что Ника решила непременно это выяснить. Завтра. А пока... Пока надо было просто поспать. Не каждый же день писать книги. Возможно, завтра она напишет вторую главу. Возможно, завтра. Ника закрыла глаза и всю ночь вместо предчувствий ловила мышей для Альбуса. Следующий день начался весьма ровно но едва на горизонте показались стены школы, как настроение Ники устремилось вниз. А когда она зашла в класс и увидела Колю за одной партой с Петушковой, настроение и вовсе сравнялось с землёй, а то и хуже. Если, конечно, это вообще возможно. Коля демонстративно смотрел в сторону и молчал. Он молчал, когда она покашляла, чтобы привлечь его внимание. Он молчал, когда она дернула его за рукав, чтобы он обернулся. И даже когда она сказала ему «Привет», он все равно молчал. Нику переполняло много разных чувств, но главную партию в этой симфонии играли возмущение и обида. Симфония не переставала звучать внутри неё весь урок. На перемене Ника отправилась в коридор, чтобы хоть как-то отвлечься от грустных мыслей, но не тут-то было. Не успела она выйти из класса, как подошла Соколова со своими подруженцами. «Романова!» — хищно улыбнулась королева класса, почуяв добычу. «Ты теперь совсем одна?» <смех> «Бедняжка!» Она театрально смахнула несуществующую слезу. «Мы бы тебе предложили свою дружбу!» <смех> «Да мы не хотим!» Тут приспешница Соколовой загоготали, как во второсортном ситкоме, где зрители издают смех всякий раз, когда загорается лампочка. «Ничего!» Зло посмотрела на них Ника. «Не нужна мне такая честь!» «Выходит, Романова...» «Ты теперь изгой, <смех> да?» — ухмыльнулась одна из подружек Стеши. «Да уж лучше так, чем быть придворной у госпожи Соколовой», — скривилась Ника. Пойдемте, девочки», — резко скомандовала Стеша. «Рядом с изгоями нельзя стоять слишком долго. Можно подцепить эту заразу». И снова загоготав, свита удалилась, оставив Нику совсем раздавленной, расплющенной. Она стояла в этом коридоре, и вокруг нее было много людей. Все шумели, галдели, смеялись, но она, Ника, была совершенно одна. «Что же это такое происходит?» В голове хаотично крутились мысли. «Когда это закончится? За что мне все это?» Но к последнему уроку она все же пришла к выводу, что одной быть не так уж и плохо. Может, у нее в жизни такой период. Она где-то читала об этом. Период, когда нужно побыть. Наедине с собой. К тому же, на самом деле, она не совсем одна. У нее есть и Альбус, и Таисия, и звезды, хоть она и не знакома с ними лично. Но они же ее выбрали значит, они у нее есть. После уроков Ника, преодолев колоссальное внутреннее сопротивление, направилась в кабинет информатики. Когда она вошла, Раиса Александровна кормила свою мышь собственность класса. Вернее, мыша противного белого красноглазого мыша Феликса. «О, Ника, ты пришла!» — сказала учительница, заметив девочку. «Садись на любое место. Рада, что ты поняла, как важно изучать информатику. Информатика — это свет, это прогресс, это будущее!» «Конечно, информатика — вещь великая», — нехотя согласилась Ника, занимая свое обычное место. Противно заскрипело колесо. Феликс решил поупражняться. А Раиса Александровна принялась говорить о скучном. «Итак, сегодня мы будем с тобой подтягивать тему кодирования». «Прекрасная, ух, прекрасная тема! Найди мне, пожалуйста, Ника в своей тетради, что такое код и кодирование. Ты же записывала это, правда?» Ника судорожно зашуршала страницами, а когда, наконец, нашла нужную запись, зачитала. «Код — это система условных знаков, для представления информации. А кодирование — это перевод информации в удобную для передачи или хранения форму с помощью некоторого кода. Раиса Александровна одобрительно кивала, а вот Ника все больше и больше раздражалась. К чему ей это кодирование, когда в библиотеке ее ждут действительно важные дела? Еще и Феликс никак не желал закончить свои упражнения в скрипучем колесе. «Отлично!» «Теперь скажи мне, какие три основных способа кодирования информации ты знаешь?» Учительница принялась вышагивать взад-вперед вдоль доски. Ника же принялась отвечать бесцветным, скучающим голосом. «Первый — это числовой способ». Наконец, противная мышь закончила испытывать нервы Ники, и, ей не могло это показаться, прокашлялась. «Что ж, ты прав, — не к месту сказала Рейса Александровна и остановилась». «Я увлеклась. Перейду к делу, Ника. Тут она странно посмотрела на ученицу. Ника, я видела твою татуировку». «Ну да, но я же вам сразу объяснила, что это просто переводная картинка». Девочка настороженно взглянула на Рейсу Александровну. «Сейчас ее, кажется, будут отчитывать». Но тут учительница сказала то, от чего сердце Ники мгновенно ушло в пятки. Хотя как это в пятке. Нет, сердце как будто просто не стало. Я знаю, что ты избранная, Ника. В классе повисла тишина. Даже Феликс не шуршал опилками. Прошло не меньше минуты, прежде чем Ника нарушила молчание. — Вы хотите сказать, что у меня есть способности к информатике, и я смогу многого добиться в этой области? — спросила она, хотя, конечно, понимала, что Раиса Александровна имеет в виду... «Нечто совсем иное». «Нет, моя девочка», — покачала глава учительница. Она медленно подошла к Нике и показала свое запястье. «Смотри», — сказала Раиса Александровна. Ника склонилась над протянутой рукой и, к своему удивлению, увидела точно такую же датуировку, что и у нее. «Так, значит...» — наконец медленно произнесла девочка. «Вы тоже хранительница?» «Именно» кивнула Раиса Александровна. «Как это здорово!» Ника мгновенно прониклась к учительнице симпатией какой прежде никогда у себя не наблюдала. «Сегодня после занятий я как раз иду в библиотеку. Там меня всему обучает Таисия. Вы знаете Таисию?» «Да, я ее знаю». Раиса Александровна вдруг сделалась печальной. «Будь осторожна, с ней моя девочка. Она не так проста, как кажется». «А что же в ней сложного?» удивилась Ника. — Мне она нравится. — Конечно, нравится, — вздохнула учительница. — Это ее задача, всем нравится. Втираться в доверие, чтобы потом манипулировать. — Я, кажется, совсем вас не понимаю. Ника откинулась на спинку стула, чтобы немного отодвинуться от Раисы Александровны. — Кстати, я никогда не видела вас в этой библиотеке. Разве вы не должны тоже там появляться? Или вы... Из другой библиотеки. — Должна, — кивнула учительница. И раньше поверье появлялось там регулярно. Я была лучшей хранительницей. У меня были блестящие показатели. Никому не удавалось за месяц воплотить столько идей, сколько удавалось мне. — Что же произошло потом? Нику переполняла любопытство. — Произошла Таисия, — трагическим тоном сказала Раиса Александровна. Она вошла в мир хранителей, а я стала ее наставницей. Я обучила ее всему, что знала сама. Я доверяла ей, мы были командой. Однако затем я начала подозревать, что Таисия замышляет недоброе. Она это, видимо, почувствовала. Увидела во мне угрозу, а потому... Ой, совершила подлость. «Предала меня!» «Таисия подстроила все так, что меня отстранили. И теперь я больше не могу появляться в библиотеке и заниматься тем, что так прекрасно у меня получалось — воплощать идеи. Всё из-за этой выскочки». «Я пока ничего не понимаю», — Ника тряхнула головой. «В чем вы начали ее подозревать?» «Её планы коварны!» Раиса Александровна пронзительно посмотрела на ученицу. Она жаждет власти, понимаешь? Ей нравится, что люди в ее руках становятся марионетками, делают то, что она велит. Взять хотя бы твоего друга Колю». «А что, Коля?» — встрепенулась Ника. добрось «Да махнула рукой Раиса Александровна. «Ты правда ничего не заметила? Думаешь, он сам вбил себе в голову идею, что Стеша — прекраснейшая нимфа во всей Вселенной?» «Нет!» «Это дело рук Таисии! Она играет человеческими судьбами!» Ника Шарашина смотрела на учительницу. Вся картина происходящего резко перевернулась и встала с ног на голову. Она совершенно запуталась. «Ты можешь вернуть своего друга, моя девочка!» Тихо сказала Раиса Александровна. «И прошу! Нет, умоляю! Будь аккуратна, Таисией, Будь аккуратна!» Какое-то время учительница молча наблюдала за переменными в лице Ники, после чего прибавила. «Это все. Можешь идти. Дополнительное занятие было просто предлогом. Ты, наверное, это и так уже поняла. Мне нужно было предупредить тебя». «Спасибо», — глухо произнесла Ника и вышла из класса. «Теперь даже библиотека не принесет ей радости, ведь она в любой момент будет ожидать удара в спину от Таисии» а значит, будет все время в напряжении. Ника вышла из школы и тут же увидела Альбуса. Он сидел на лестнице и, задрав вверх лапу, с упоением ее вылизывал. «Альбус, привет!» — вымученно сказала Ника. «Кто-то умер?» Кот прервал свое занятие, но лапу не опустил. «Что за страдальческие нотки в твоём голосе, дорогая?» «Да как-то не ладится у меня всё». Ника спустилась по лестнице и, с сутулей в плечи, поплелась в сторону библиотеки номер 143. «Ты просто не ценишь то, что у тебя есть!» — философски заметил кот. «Любой другой на твоем месте был бы счастлив!» Ведь ты практически супер -вумен. Избранная хранительница. У тебя есть доступ к таким знаниям. Всего 9 человек во всем мире знают о том, как все устроено. И ты среди них. 9 человек и кошки, конечно. Но кошки это совсем уж высшая каста. Так что тут без обед. «Да какие обиды!» — наконец улыбнулась Ника. «Ты прав, Альбус, ты совершенно прав. Я практически супервумен. Но скажи, ты доверяешь Таисии?» «А почему я должен ей не доверять?» Кот даже остановился. «У нее всегда есть для меня консервы. Святой, святой человек!» «Все с тобой ясно, Альбус», — вздохнула Ника. Когда они зашли в библиотеку, Таисия встретила их приветливой улыбкой. Она была, как всегда, мила, чего нельзя было сказать о Нике. Девочка смотрела на хранительницу уже совершенно другими глазами. Радушая Таисия больше не казалось ей безобидным. Теперь Ника видела в этом коварство, хитрость, расчет. Ну, как все прошло в школе? поинтересовалась хранительница. Да так, нормально. Ника дернула плечом и отвела взгляд. «Что ж, вижу, кто-то не в настроении», — понимающе кивнула Таисия. «Ну ничего, мы это сейчас исправим. Сегодня тебе предстоит учиться ловить хулиганство и баловство, Они быстро вернуть тебе хорошее расположение духа. С этими ребятами вообще скучать не приходится». И хранительница бодро двинулась в сторону тайного хода. Ника последовала за ней, с подозрением вглядываясь в ее затылок. Она никак не могла выкинуть из головы слова Раисы Александровны. Что, если все действительно так, как она говорит? Ведь ей, Нике идею книги подкинула именно Таисия. Выходит, что и помешательство Коли тоже может быть делом ее рук. Она просто играет людьми, как куклами. Кем она только себя возомнила? Когда они дошли до шкафа с инвентарём... Ника уже так изрядно себя накрутила, что теперь видела в Таисии зло в чистом виде. Эй, с тобой все в порядке? Хранительница предприняла попытку дотронуться до плеча девочки, но та резко отпрянула, словно Таисия была жуткой ядовитой. Да, коротко ответила Ника, все нормально. Но тут она поймала на себе удивленный взгляд Альбуса, и поняла, как странно должно быть, выглядит ее поведение со стороны, а потому прибавила. Просто друг у меня был. Колька, а теперь не друг он мне больше, вот и все. Ах, вот оно что, протянула Таисия. Сочувствую, милая. Но ты подожди, может, еще все наладится, и вы снова будете друзьями? Не думаю. Ника отвернулась, чтобы никто не заметил, что у нее на глазах появились слезы. Ай, ладно! вздохнула хранительница. Надевай очки, бери этот аквариум. Она протянула ученице кристально-прозрачный куб с едва заметным рычажком внизу. И пойдем займемся хулиганством. Это отвлечет тебя. И она оказалась совершенно права. Это отвлекло Нику. Еще как! Когда Таисия показала ей на хулиганство, оно выглядело как самая обыкновенная конфета «Красная шапочка». Девочка без колебаний взяла конфету и развернула ее. Внутри конфеты оказалась пустой, но на этом фокусы хулиганства не закончились. Внезапно Фантик ожил, зашевелился и «цап!» схватил Нику за палец. Было не больно, но так неожиданно, что девочка вскрикнула Альбус взирал на все это с явным наслаждением. «Таисия! Альбус! Кузьма! Что мне с ним делать?» Ника пыталась стряхнуть хулиганство с руки. «Развлекаетесь!» — улыбнулась хранительница. «Поймать его мы всегда успеем». В этот момент хулиганство отцепилось от пальца девочки, превратилось в остроконичную шляпу ведьмы и прочно обосновалось у нее на голове. Ника попыталась сорвать с себя шляпу, но тут точно приклеили на моментальный клей, не иначе. «Не хочу я так развлекаться!» — взвыла она. «Отцепите от меня это!» Таисия развела руками, но согласилась помочь. Она поставила прозрачный куб на землю, и он тут же перестал быть различим. Его словно и не было вовсе. Хранительница встала за ним, присела и принялась цокать языком. Шляпа тут же спрыгнула с головы Ники и поскакала в сторону Таисии. Но когда шалунья уже практически достигла цели, дорогу ей преградила прозрачная стенка аквариума. «Щёлк!» И путь назад тоже оказался закрыт. Стоило хулиганству оказаться внутри, как ловушка захлопнулась. «Готово!» Хранительница потирала ладони. «Хм, дело в шляпе, как говорится», — улыбнулась она. Как видишь?» Механизм отлавливания хулиганства весьма прост. Главное — не подпускать его к себе слишком близко, а то потом не отделаешься». «Почему вы сразу об этом мне не сказали?» — возмутилась Ника. «Не хотела лишить нас такого зрелища», — Таисия подмигнула. «Что ж, теперь черед баловства. Ты готова?» «Это вы мне скажите», — насторожно сказала Ника. «Я готова? Вы ни о чем не забыли меня предупредить?» «Не переживай», — улыбнулась хранительница. «С баловством все гораздо проще. А ну, смотри, какое милое!» Таисия показала на дерево. Там, на длинном хвосте, похожем на обезьяний, висела маленькая пушистая зверушка и пружинисто качалась на ветке. Присмотревшись, Ника увидела, что на дереве таких зверушек много. И все разные. кислотно зеленые ярко-оранжевые чудовищно желтые кукольно-розовые. Цвета были убийственно яркие, но зверушки от этого не становились менее милыми. «И как их ловить?» — поинтересовалась Ника. «А держи!» Таисия протянула ей палочку с верёвкой, на конце которой болтались перья, точь в точь, как у любимой игрушки Альбуса. «Они как кошки, что ли?» — спросила Ника. Но не успела Таисия ответить на ее вопрос, как сразу два баловства спустились с дерева и запрыгали на своих хвостах в сторону Ники. «Кажется, им предстоит соперничать с Альбусом». Ника пыталась ногой отогнать кота от перьев, но тут уже включил режим охотника. «Альбуса я беру на себя», — сказала Таисия и достала вторую палочку. Кот тут же переключился на новую добычу. «Розовое и зеленое баловство приняли скакать вокруг игрушки», Они хватали перышки лапками, щекотали ими друг друга, хихикали и прыгали, прыгали, прыгали. «Ну, это все, конечно, здорово», — заметила Ника. «Но поймать-то их как?» «Об этом не беспокойся», — ответила Таисия, не прекращая играть с котом. «Кузьма все сделает!» «Кузьма, тащи переноску для баловства!» Через каких-то пять минут баловство сидело в переноске, готовое отправиться к адресату. «Ну, здорово!» Хранительница наконец наигралась и убрала палочку, но Альбус вошел в раж, а потому переключился на ноги Таисии и теперь пытался поймать их. «Вот шалун!» — она отпрыгнула в сторону. «Отставить! Завтра поиграем еще! А сейчас нам надо отправить все наше добро адресату!» «Кстати!» — Ника вспомнила про ту голубоглазую девушку и оживилась. «Таисия, вы не смотрели, кто она, эта девушка?» И что за идею ей предстоит воплотить? Ее зовут Лена Птицева», — ответила Таисия, направляясь в сторону комнаты с проявителем. «Пока она самая обычная школьница. Но ей предстоит совершить нечто очень важное для спасения нашей планеты, для нашей экологии. Ей суждено встать на непростой путь борьбы за наше счастливое будущее, и она, я уверена, справится». «Как же это здорово!» — восхитилась Ника. Когда вся добыча была отправлена лени Птицевой, чтобы та могла предчувствовать, баловаться и хулиганить, Ника посмотрела на Таисию в ожидании дальнейших указаний. «На сегодня все, улыбнулась хранительница. «Ты большая молодец!» «И хулиганство с баловством тоже молодцы, мастерски отвлекли тебя от грустных мыслей». Она подмигнула. «Теперь идите домой, отдыхайте!» Но когда Ника была уже у самой двери, Таисия ее окликнула. «Ой, чуть не забыла! Завтра занятия не будет!» «Как так?» — девочка немного расстроилась. «Все же мне нужно заниматься еще и делами библиотеки», — развела руками хранительница. «Но зато завтра совет! В полночь! На Ты помнишь?» «Как уже завтра?» — по спине у Ники пробежал холодок. «Ничего не бойся! Все хранители будут рады встрече с тобой!» Попыталась успокоить ее Таисия. «Завтра в полночь будь у здания нашей обсерватории, хорошо?» «А родители?» Ника нахмурила брови, представив, как будет объяснять маме с папой, почему ей очень нужно в полночь быть в обсерватории. «Об этом не беспокойся», — заверила ее хранительница. «Я обо всем позабочусь».